На следующее утро мы выехали. Наша группа состояла из Шаду, подполковника Гао, профессора Пака, доктора Ку, меня, семи носильщиков и двух проводников. Вместо 13 мы ехали в Лашио 16 часов. Сойдя с поезда сели на лошадей и мулов и поехали на север по горным тропкам. За нами должна была проехать авангардная группа экспедиции Малахана. Мы разбили лагерь в густом тиковом лесу, в стороне от проезжей дороги. Она велась между скалами, возвышающимися над долиной и бамбуковой рощей. На той стороне долины виднелись лысые холмы, спещеренные ямами. До войны английская компания добывала здесь драгоценные камни. Теперь местные жители — шаны. Считали это место обиталищем злых духов. На четвертую ночь после нашего прибытия меня разбудили какие-то вопли. Они доносились со стороны холмов. Я толкнул спавшего рядом доктора. Он долго не открывал глаза, а потом сказал, что это не черти и не духи, и не собаки, хотя похоже на лай. Это олени особой породы. Через минуту доктор снова захрапел, но я никак не могу уснуть. Вдруг вошел Гао и растолкал доктора. Я сделал вид, что сплю, и прикрыл глаза рукой. Доктор вскочил, натянул резиновые сапоги и взял чемоданчик. Они вышли. Но минут через пять Гао вернулся в палатку, осветил меня фонариком, подошел к чемодану доктора, Открыл его своим ключиком, порылся. Затем осмотрел портфель, долго ощупывал тюфяк и шарил под подушкой. Закончив обыски, и еще раз осветив меня фонариком, он вышел из палатки. Доктор вернулся под утро и сразу же уснул. За утренним завтраком я сказал ему, что Гао осматривал его вещи. Но доктор не выразил особого удивления. Гао хочет выслужиться. Этот жандармский пес подозревает всех. Ему мерещится красные агенты. Мы должны заключить пакт о взаимном осведомлении. Будем информировать друг друга, чтобы нас не слопали. Я пристально посмотрел ему в глаза и спросил, не ловушка ли это? Доктор пожал плечами. Если он выдаст меня, нас возьмут обоих. Мы попадем в руки Гао. А у нашего начальника идеально крепкие нервы. Он может спокойно смотреть, как человеку отдирают ногти, прижигают подмышки. На него это производит такое же впечатление, как будто мухи отрывают крылышки. Я спросил, имел ли он случай убедиться в этом. Доктор сделал испуганные глаза, прикрыл рукой рот и показал в сторону холмов. Внутри у меня все похолодело. Доктор объяснил, что лающие олени действительно водятся в этих горах. Но тот олень, который лаял вчера, — это китаец-кинооператор, начальник авангарда экспедиции Малахана. Его допрашивали. Я сказал, что вскоре после ухода доктора крики прекратились. Вероятно, китаец умер. Доктор мотнул головой. Нет, ему впрыснули морфии, чтобы заснул. Гао и сельский профессор обработали его как следует, но не до конца. Он еще нужен. Через него будут держать радиосвязь с Малаханом, чтобы узнать, когда тот приедет сюда. Я чуть не выронил чашку с горячим какао. Значит, и Малахана тоже? Неужели Шиаду пойдет на это? Доктор беззвучно рассмеялся и напомнил мне слова нашего шефа. Ничему не удивляться. Я вынул из ящика полевой радиоприемник и, надев наушники, прослушал последние новости. Я спросил его, что слышно об экспедиции Уикса. Выяснилось, что Уикс уже приехал в Рангун и готовится к отъезду. Выехала из Рангуна и шведская экспедиция. По прошествии недели я убедился в том, что лающие олени существуют на самом деле — Но кричали они по-разному. Временами испускали пронзительные, душераздирающие вопли. Несколько раз я видел оленей, пробегающих по скалам, и так привык к их крикам, что уже не просыпался. Я сказал об этом доктору, когда мы ложились спать. Он засмеялся, как всегда, беззвучно. Потом вытер глаза и сказал, что в одной из последних ночей кричали как раз не оленей. На этот раз исповедовали не только кинооператора но и малахана его схватили три дня тому назад в соседней долине и приволокли в пещеру где находился ослепший кинооператор у малахана нашли два очень важных документа первый рекомендательное письмо от старика фу с его личной печаткой к некоторым лицам в пункте азалия условное название одного из китайских городов а второй документ Письмо на зеленом шелку из Китая на имя Фу Шу о том, что удалось узнать, где находятся вещи и бумаги Тресси. Его чемоданы обнаружены в пункте Пион. Оба эти письма Малахан получил от Ляна. Я согласился с тем, что эти письма очень ценны. но неужели ради них надо уничтожать Малахана? Доктор кивнул головой. Тот, у кого эти письма... Может считать, что Покетмен у него в кармане. Шиаду убрал с дороги главного соперника. Я поинтересовался, спрашивали ли Малахана насчет хунбанцев. Доктор удивленно уставился на меня. «Каких хунбанцев?» Я был поражен. «Неужели он не знает, что Лян — пособник хунбанцев? Об этом мне сказал Шиаду». Доктор отвел глаза. Я понял, что он увиливает от ответа. Тогда я решил схитрить и заявил, что мне все известно, в частности о том, что Шаду пользовался услугами конторы Джао. Доктор кивнул головой, значит, я в курсе дела. Я подтвердил, да, все знаю, и мне известна роль Гао. Доктор усмехнулся. Если я знаю о роли Гао, о том, что он был подставлен к Ляну и приходил в ту ночь в гостиницу, то зачем я спрашиваю насчет хунбанцев? Мне должно быть ясно, что никакого отношения к фунбанцам Лян не имел и поэтому никак не мог связать с ними Малахана.